молчала будто не слышала моих слов. Минула тягостная минута, и она негромко так сказала. Всех помню. И вернула мне фото. Отца тоже помните, спросил я, волнуюсь. Помните? Нет. Сказала она коротко, и это нет, как бы повисло в воздухе. И больше на эту тему мы не говорили. Нужно ли добавлять, что в сельсовете я не нашел никаких документов об отце. Так кончилась тогда моя поездка, и я никогда больше не ездил в Волонцово, словно чувствуя неведомый запрет. Трудно, может быть, понять это. Владимир. Письмо 23. Вы сообщали о книге, в которой есть фото вашего отца. Я нашла ее. Случилось это так. Любимое место мое в читальном зале было занято. Я прошла к стеллажам, где пылились энциклопедии и справочники. Тут я увидела молодого человека, вероятно, студента, который листал эту книгу. По описанию я узнала дворец Ламы. Студент перевернул страницу, но я ее запомнила и запечатлела в памяти трехэтажное здание с оленями и колесом между ними, автомобиль, группа всадников на втором плане. Красноармеец у Мерседеса. Потом я взяла эту книгу, села за стол, и что-то мешало мне. Я медлила, не могла решиться. Вот ты фото Я снова и снова всматриваюсь в черты его лица. Сердце сжалось. Это был мой отец. Таким я знала его с детства, по многим портретам и кинофильмам. У него внимательные, широко расставленные светлые глаза. В них как будто застыло удивление. Это немного мальчишечье выражение глаз — Меня особенно привлекало в нем. Я узнавала его даже на кадрах запечатлевших от экспедиции, когда лица участников видны сквозь выпуклые соленировые стекла. Смеялся ли он, обнимал ли мать, рассказывал ли он ей о чем-то своем, всегда жило в глазах это выражение, которое, впрочем, не так легко передать словами удивлением, да, но не только. Это был еще и вечный вопрос к окружающему, к себе, к людям. Я говорю к людям, не делая различия между вами и нами. Он тот же на знакомом вам фото. Годы, испытания, лишения, горе и утраты не изменили его. Он тот же мой и ваш отец. У меня было достаточно времени, чтобы проверить это. Реа. Письмо 24. Вам удалось вернуть меня в прошлое но вы тут же захотели так изменить это прошлое, чтобы я перестал узнавать знакомые до боли его приметы. Судите сами, могу ли я поверить вам на слово, если даже возможность считать вас моей сестрой не склоняет меня на сторону ваших предположений. Предположений? Иначе я не могу это назвать. Как видите, я не спешу объявить себя хотя бы наполовину, инопланетянином